Нинель Нуар. Снежное искушение или зимний бал в замке Драгонфорд. Глава первая. «Помогите!» — едва слышно выдохнула я, силясь перевернуться на бок. «Получилось!» Открывшийся вид меня не успокоил. Наоборот, заставил разнервничаться еще сильнее. Вместо ожидаемого офисного фае Украшенного гирляндами и фонариками с огромной живой елкой посреди зала, я лежала в темном подвале. Грубо обработанные каменные плиты уходили ввысь под сумрачный купольный потолок. Где-то вдалеке, размеренное и зловеще, капала вода. Кап, кап. Меня похитили? Когда только успели, прямо посреди новогодней суматохи. «Похоже, мы все таки ошиблись», мрачно констатировал над моей головой «Приятный мужской голос, незнакомый голос?» «Невозможно», — возразил другой, низкий, с хрипотцой, от которой по моей замерзшей спине забегали мурашки. Формула четкая и ясная. «Это, конечно, очень занимательно, но где я вообще?» Помню, торопилась, опаздывала на корпоратив. «Заказчик дорогой, подводить нельзя». Вот и неслась, сломя голову, видимо, буквально. Я лежала, уткнувшись виском, в каменный пол. Меня мутило, сознание уплывало, в ушах стоял гул. Кажется, я в попыхах вместо двери вошла в стеклянную стену рядом, лбом. Похоже на сотрясение. Только почему меня оставили лежать на полу? Ни врачей, ни диванчика, ни пледа для несчастной пострадавшей. Тоже мне, дорогой клиент. Чтобы я еще раз от него приняла заказ, да не в жизнь и кто эти мужчины рядом. Вместо того, чтобы помочь девушке, стоят, бизнес обсуждают. Я машинально пошарила вокруг руками и чуть не засмеялась от облегчения. Ладонь сомкнулась на привычной ручке чемоданчика с реквизитом, хоть что-то знакомое. Приподнявшись на локте, огляделась. Вокруг меня горели неровным кругом свечи. Некоторые успели оплавиться и погаснуть, другие еще дымились. Кажется, здесь проводили некий ритуал. «Надеюсь, не жертвоприношение, хотя я еще жива, цела и даже не раздета. Не то чтобы я жаловалась, а вот и маньяки. У стены стояли два рослых, плечистых красавца. Их стилизованная одежда напоминала костюмы века XIX. Вроде бы привычный костюм «тройка», но пиджак длинноват, штанины заправлены в сапоги, а на жилете под пиджаком многовато вышивки. Сейчас так точно не носят. Реконструкторы? Никто не сказал, что будет не только корпоратив, но и маскарад. Вся тщательно разработанная программа вечера — псу под хвост. Хотя, о чем я думаю? Как вообще попаду на корпоратив, если заперта в чужом подвале? В гулкой тишине стук моих зубов был слышен особенно отчетливо. Мужчины молча разглядывали меня в ответ. Не похожа она на аниматора. Наконец выдал тот, что повыше, с густой светлой игривой и крупноватым носом. «Откуда тебе знать? Ты их никогда не видел», — отозвался второй, который с хрипотцой. Длинные темные волосы были собраны в низкий хвост, открывая высокий лоб и чуть оттопыренные уши. Его эта милая деталь совершенно не портила и не убавляла харизмы, скорее наоборот. А оба, жаль, что ненормальные. «Ты тоже не видел», — огрызнулся блондин. Я села, кряхтя, как столетняя бабка. «А как насчет меня спросить?» Потёрла сначала ноющие виски, затем переносицу. Немного полегчало. «Позвольте представиться. Владлена Духовец, аниматор со стажем. Опыт более десяти лет. Провожу дни рождения, свадьбы и прочие праздники. В данный момент опаздываю на мероприятие И имейте в виду, меня будут искать». «Не найдут», — отмахнулся блондин. От небрежности его тона внутри... «Все похолодело. Что значит «не найдут»? Вообще никогда?» «Здесь вы нужнее». «Зачем?» — слабым голосом поинтересовалась я. «Говорят, с душевно больными спорить нельзя. Подыграю. Посмотрим, что они задумали». «Заклинать разошедшихся духов стихий, разумеется», — вмешался в нашу приятную беседу Брюнет. «Вы же аниматор. Это ваша работа». «В смысле?» Мы вытаращились друг на друга одинаково недоуменно. «Еще раз. Вы сами подтвердили, что аниматор». Терпеливо повторил темноволосый, хотя было видно, что он едва сдерживает раздражение. «Не врите, что не понимаете, о чем речь». Небуйный маньяк попался. Уже радует. «Да, я аниматор. Организую развлечения. Занимаю детишек, провожу конкурсы, всякое такое. Никаких стихий, я не заклинаю». Мужчины переглянулись и помрачнели. Я прикусила губу. Может, нужно было согласиться, соврать, что могу и заклинать, и подчинять, и что там еще положено со стихиями делать. А ну как меня теперь убьют за ненадобностью? Кто их, психов, разберет? Лопоухий отмер первым. «Значит, мы все -таки ошиблись», — недовольно признал он. «Ума не приложу, как только умудрились». «Да-да». «Это все одна чудовищная ошибка. Верните меня, пожалуйста, где взяли?» Закивала я радостно болванчиком. Блондин шагнул вперед. «Видите ли, милая девушка, Владлена», — поправился он. «Дело в том, что отправить вас обратно мы не можем». «В смысле? Такси вызвать нельзя? Ну я сама, ножками, только отпустите», — взмолилась я, переводя тревожный взгляд с одного мужчины на другого. «Кто бы первым не напал?» Я готова обороняться. У меня в чемоданчике целая коробка хлопушек. Если ее подпалить и в глаз, мало не покажется. Ножками, — хмыкнул Брюнет. Мало того, что не аниматор, так она вообще не в курсе, куда попала. Зря только уникальный артефакт потратили. Он плюнул в сторону, развернулся и двинулся куда-то в темноту. «Уникальный артефакт?» — повторила я механически. Видно, реконструкторы так увлеклись созданием убедительного образа, что сами поверили в сценарий. Иногда актеры настолько глубоко входят в роль, как та девушка, что играла маркизу ангелов, что сходят с ума. Тут, похоже, та же история. Спять или бедолаги? Бывает. Вы мне покажете, где выход? Вежливо спросила я, задержавшегося блондина. Он медленно обходил вокруг меня по кругу, методично гася одну свечу за другой чего то зрелище вызвало у меня смутную тревогу. Будто в этот момент мне отрезали последний путь к отступлению. «К сожалению, выхода отсюда нет», — с легкой улыбкой констатировал мужчина. «Ну, точно псих». Я осторожно расстегнула молнию на чемоданчике и нащупала коробку с петардами. «Зажигалка в кармане. Наготове. Буду сражаться до последнего. Можно я проверю?» Не менее любезно улыбнулась в ответ. «Пусть меня только из подвала выпустят, а там я сумею извернуться избежать. Плевать на реквизит, жизнь дороже. Шубка у меня теплая, сапоги удобные, не замерзну. Блондин хмыкнул, будто я сказала что-то очень весёлое и широким жестом указал в темноту. «Туда, где раньше исчез его приятель». «Прошу», — предложил он. «В любом случае вас никто не собирался оставлять здесь, в подземелье. В замке Драгонфорд множество гостевых комнат. Свободные всегда найдутся». «В каком еще замке?» «А, неважно, не хочу знать», — отмахнулась я от лишней информации. «Главное, покажите мне выход, а дальше я как-нибудь сама». «Разумеется», — склонил голову блондин, заучено старомодным жестом. И у меня снова нехорошо засосало под ложечкой. Убедительно играет. Слишком убедительно. С трудом поднявшись, ноги онемели и отказывались повиноваться. Я заковыляла следом за легко шагающим косплеером. Он и не подумал притормозить и быстро скрылся в недрах коридора. Там оказалось не так уж и темно, как мне представлялось. Редкие факелы, божечки мои, самые настоящие, чадящие и с огнем освещали дорогу, так что заблудиться бы не вышло. Я брела и волокла за собой чемоданчик с привязанным к ручке объемным футляром. Сначала по неровному полу, потом и по ступенькам старинной винтовой лестницы. Каждая мне по колено. Спустя два пролета блондину надоело слушать мое методичное хеканье с поднятием тяжестей, и он выхватил у меня ручку. Раз, и мой багаж вместе с плечистым помощником Исчезли за поворотом. Я перевела дух и куда бодрее поскакала следом. Блондин поджидал на очередной площадке. В нише вместо факела виднелся оконный проем. Сероватый дневной свет просачивался сквозь редкие прутья. Солидно у них тут. Подойдя ближе, я будто невзначай выглянула наружу. Да так и замерла. Насколько хватало глаз, вокруг простирались горы. Не заснеженные холмы с линиями канатных дорог, как на курорте, а настоящие скалы с острыми пиками, покрытыми вечными льдами. От высоты и величия пейзажа захватывало дух. Теперь вы понимаете, что выхода отсюда нет, заметил блондин. Он меня не торопил, терпеливо стоял рядом, пока я заторможенно изучала окрестности. Замок Драгонфорд неприступен. Попасть сюда можно лишь телепортом а он сейчас сломан, ну или при помощи древнего ритуала призыва, который тоже прошел не так, как задумывалось. «Что?» — слабым голосом переспросила я. Мужчина вздохнул. «Я вам искренне сочувствую», — заявил он, — «но не отчаивайтесь. Если вам повезет и вы переживете снежный бал, то мы вас обязательно постараемся отправить домой». Насколько мне известно, у Его Величества есть еще несколько древних артефактов призыва. Он не откажет лорду Шонаси в такой малости. И мне тоже, разумеется, все-таки семейство Руайри тоже приближено к трону. А, Я сегодня в ударе красноречиво, как никогда. Впрочем, резко напавшее на меня косноязычие, легко объяснить. Не каждый день ты вместо обычного офиса средней руки оказываешься в древнем замке над бездной». Сказанное блондином дошло до меня не сразу, постепенно. Сначала всосалась информация о некоем величестве, потом в очередной раз упомянутые артефакты, и только после этого часть про «переживёте». «А что, есть шансы не пережить?» — осторожно поинтересовалась я. Мой провожатый отлепился от стены и двинулся куда-то по переходам, то поворачивая, то снова поднимаясь по лестницам, пока я окончательно не потерялась. Нам дважды встречались люди, но я не осмеливалась просить их о помощи. Судя по тому, как они жались к стене при виде моего провожатого и униженно кланялись, им бы самим помощь не помешала. «Ну, как вам сказать?» После долгого молчания протянул мужчина. Маньяком называть его уже не хотелось. Вел он себя уважительно ни за какие места лапать не пытался тревожила неизвестность где я как сюда попала и что мне угрожает вот основные вопросы скажите прямо предложила я мы с донолом вызывали аниматора заклинателя духов блондин притормозил и пошел рядом все так же неся мой чемодан вместе с прицепом на вытянутой руке словно тот ничего не весил неужели не видят колесики «Ладно, не мое дело. Пусть тащит, как ему удобно». «Хотя, простите, вы так ничего не поймете. Лучше с самого начала». Поправился Руаэри. По традиции в замке Драгонфорд ежегодно проводится торжество в честь смены года. Так называемый «снежный бал». На самом деле это древний ритуал, призванный утихомирить духов зимы и нейтрализовать их до следующего раза. Однако что-то пошло не так. Мужчина сделал паузу, пропуская служанку в классическом костюмчике горничной, не из тех игривых с кружевными передничками и более ничего, что продают в сети. Нет. Строгое черное платье с глухим воротом, закрывающий пол головы чепец, и все-таки передник, но далеко не игривый, вполне функциональный. Девушка несла под нос с пустыми тарелками и стаканами. Получается, я здесь действительно не единственное гостье. Кого-то еще привечают и кормят. Это немного успокаивает. Убедившись, что горничная скрылась за поворотом, мой спутник продолжил. Духи от чего-то проснулись раньше обычного. И поскольку до ритуала еще неделя, а как их иначе утихомирить, мы не знаем, они расходятся все сильнее. Недавно заморозили несколько человек. В каком смысле заморозили? Уточнила я, незаметно поглядывая по сторонам. Мы шли по галерее, с одной стороны которой практически всю стену составляли высокие узкие окна, почти как аркада дворца дождей в Венеции, только застекленная. Вид открывался на другую сторону, но вокруг простирались все те же бесконечные пики и провалы, припорошенные снегом. Ни дорог, ни мостов, ни завалящих лыжных дорожек. Никаких признаков жилья поблизости, даже деревеньки. Как они вообще умудрились что-то построить на такой верхотуре? Не о том, думаю, как отсюда люди выбираются и как сюда попадают, ведь возят же как-то еду и прочее. «Напрочь», — отрезал Руари. «Возможно, насмерть. Мы с таким еще не сталкивались, потому не знаем точно. Прошу информацию не распространять». Не хватало еще переполоха среди гостей. С этими словами он открыл одну из дверей и поставил рядом чемоданчик. «Надеюсь, вам понравится комната. Если что, найдите меня или лорда Шонесси. Мы предоставим вам другие апартаменты». Все происходило слишком стремительно. Потеря сознания, пробуждение неизвестно где, два странных маньяка, одному из которых я вовсе не сдалась, а второй ведет себя так, Будто ухаживать за взъерошенными незнакомками его ежедневная рутина. Как побриться и зубы почистить. Я не успевала осознать и принять действительность. Мне что теперь? Молча поселиться здесь, как в отеле, и ждать неизвестно чего? А если эти духи придут и меня заморозят за компанию? Настоящий бред это все. Но блондин явно верит в то, что говорит. Я заглянула в распахнутую дверь и оценила роскошный пушистый ковер. Ростовое зеркало в резной раме и изысканный платяной шкаф с изогнутыми ножками. Дальше, в соседней комнате, виднелась застеленная стёганым покрывалом королевских размеров кровать. Номер люкс не иначе. Но что это такое светится у окна? Лампа? Занятная, вроде неоновой, и огоньки переливаются, похожие на гирлянду. Видимо, я произнесла вопрос вслух, потому что мужчина переспросил. Светится. Заглянул в помещение, побледнел до синевы и поспешно захлопнул дверь обратно. «Пожалуй, мы подберем вам другие апартаменты», — выдавил он и, ухватив меня прибольно за локоть, потащил прочь. «Вот теперь мне стало по-настоящему страшно».